Благодаря этому я после узнавала, кто из них обманывал, рисуя то, чего сам не видел. И какая разница? Ему удалось набросать каменные стены и основы тронов. В центре двумя быстрыми движениями он обозначил место, где пылал огонь. Это были рисунки из их воображения, несуществующие. Вся сила Всевечности не откроет переход в место, которого нет, понимаешь? Я дотягиваюсь до мест, что правдивы.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 Что-то пошло не так, как должно бы. Я расскажу тебе, что именно. И скажу, что ты должен делать, чтобы исполнить волю Рэгвира.